Главным прототипом Маргариты, возлюбленной мастера, является, конечно, Елена Сергеевна Булгакова. Через нее героиня романа оказывается связана с героиней пьесы «Адам и Ева» Евой Войкевич. Булгакова записала в своем дневнике 28 февраля 1938 года. М.А. читал первый акт своей пьесы Адам и Ева, написанной в 1931 году. В ней наш треугольник М.А. Е. А. Шиловский, примечание автора. Я Здесь Булгаков послужил прототипом академика Александра Ипалитовича Ефросимова, а Шиловский мужа Евы инженера Адама Николаевича Красовского. Вероятно, поэтому и муж Маргариты сделан в романе инженером. В литературном плане булгаковская Маргарита восходит к Маргарите Гетовского Фауста. Некоторые детали этого образа можно также найти в романе Эмилия Миндлина «Возвращение доктора Фауста». Например, «Золотая подкова» которую дарит мастеру Воланд, очевидно связана с названием трактира «Золотая подкова» в этом произведении. Здесь Фауст впервые встречает Маргариту. Одна из иллюстраций к возвращению доктора Фауста также нашла свое отражение в булгаковском романе. В сохранившемся в архиве писателя экземпляре альманаха «Возрождение» с медлинским романом Между страницами 176 и 177 помещен афорт Игнатия Игнатьевича Невинского в мастерской художника, на котором изображена полуобнаженная натурщица перед зеркалом, причем на левой руке у нее накинут черный плащ со светлым подбоем, в правой руке черные чулки и черные остроносые туфли на каблуке. Волосы же короткие и черные. Такой видит себя Маргарита в зеркале, когда натирается волшебным кремом Азазелла. С образом Маргариты в романе связан мотив милосердия. Она просит после великого бала у сатаны за несчастную Фриду. Слова Воланда, адресованные в связи с этим Маргарите, остается, пожалуй, одно — обзавестись тряпками и заткнуть им все щели моей спальни. Я о милосердии говорю. Иногда совершенно неожиданно и коварно оно пролезает в самые узенькие щелки. Вот я и говорю о тряпках. Заставляют вспомнить следующее место из повести Достоевского «Дядюшкин сон». Но превозмогло человеколюбие, которое, как выражаются гейны, везде суется со своим носом. Оно, в свою очередь, восходит к путевым картинам Гейны, где милосердие связано прежде всего с образом добродушного маркиза Гомпелину, обладателя очень длинного носа. Мысль Достоевского, высказанная в романе братья Карамазовы о слезинке ребенка, как высшей мере добра и зла, проиллюстрирована эпизодом, когда Маргарита, крушащая дом Драмлита, видит в одной из комнат испуганного четырехлетнего мальчика и прекращает разгром. Она любит гениального писателя, мастера, в ранних редакциях также названного поэтом. Булгаковская Маргарита — символ той вечной женственности, о которой поет мистический хор, В финале гетовского фауста. Все быстротечное, символ, сравнение, Цель бесконечная здесь в достижении, Здесь золоведанность истины всей, Вечная женственность тянет нас к ней. В этой последней сцене Маргарита Грепхен У Гёте восклицает, «Оплот мой правый, в сиянье славы Склони свой лик над счастьем моим. Давно любимый, невозвратимый, Вернулся, горем больше не томим. Собранием духов окруженный Не знает новичок того, Что ангельские легионы В нем видят брата своего. Уже он чужд земным оковом И прежний свой покров сложил. В воздушном одеянии новом он полон юношеских сил. Позволь мне быть его вожатой, его слепит безмерный свет. Фауст и Маргарита воссоединяются на небесах, в свете. Вечная любовь Гетовской Гретхен помогает ее возлюбленному обрести награду. Традиционный свет, который его слепит — и потому она должна стать его проводником в мире света. Булгаковская Маргарита тоже своей вечной любовью помогает мастеру новому Фаусту обрести то, что он заслужил. Но награда героя здесь не свет, а покой. И в царстве покоя, в последнем приюте у Воланда, или даже точнее на границе двух миров, света и тьмы,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 Смертельно больного автора, мастера и Маргариты. Мотив «Милосердия и любви» в образе Маргариты решен иначе, чем в гетовской поэме, где перед силой любви сдалась природа сатаны. Он не снес ее укола, «Милосердие побороло», и «Фауст был отпущен в свет». У Булгакова милосердие к Фриде проявляет Маргарита, а не сам Воланд. Любовь никак не влияет на природу сатаны, ибо на самом деле судьба гениального мастера предопределена Воландом заранее. Замысел сатаны совпадает с тем, чем просит наградить мастера и Ешуа, и Маргарита здесь – часть этой награды. Главный герой романа Густава Мэйринга Голем, мастер Анастасиус Пернат, резчик по камню, в финале воссоединяется со своей возлюбленной Мириам на границе реального и потустороннего миров, у стены последнего фонаря. Булгаковские мастер Маргарита воссоединяются и обретают покой в последнем приюте на границе бытия и небытия. Мастер и Маргарита, равно как и Воланд и члены его свиты, имеют значительное сходство также с героями романов австрийского писателя, одного из основоположников магического реализма, Густава Мэринга, Мейера, белый доминиканец и ангел западного окна. В «Белом доминиканце» мы находим ту же формулу, какую Булгаков выразил афоризмом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 Возрождает из небытия Воланда, чтобы восстановить подлинную историю Иисуса Христа. Аналогичным образом у Мэринка вновь и вновь возникающая надпись над алтарем, из-за которой падает икона Богоматери, символизирует то, что истина может быть связана не только с Богом, но и с дьяволом. В «Белом доминиканце»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 Мозг и плоть постепенно разлагаются через разврат, разгул, унаследованный или приобретенный порог и становятся, так сказать, легче на чаше весов. При этом магическое непроизвольно обнаруживает себя на феноменальном плане. Чаша духовного перетягивает не потому, что она тяжела, но лишь потому, что другая чаша облегчена.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 где нравственная бескомпромиссность первого противопоставлена трусости второго, он вынужден, в конце концов, отдаться под покровительство дьявола. Но парадокс здесь в том, что именно через дьявола Воланда и Ешоа доставляет мастеру заслуженную награду. Еще в Галеме Мэринг провозгласил ложным принципом, будто необходимо изучать внешнюю природу для того, чтобы творить художественное произведение. И сформулировал другой. Истинное созерцание с закрытыми глазами, исчезающее, как только они открываются, вот дар, которым хвалятся все художники, но в действительности недоступный и одному из целого миллиона. Булгаковский мастер тоже творит с помощью внутренней интуиции. В белом доминиканце есть и столь важный для Булгакова мотив покоя. Здесь он связан не только с вечностью, но и с белым путем достижения высшего духовного совершенства. У Мэринка барон Йохер так наставляет своего сына Христофора Таубин Шлага.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 и все вращается вокруг него. Даже его вестник, утренняя заря, излучает вечность, и поэтому жуки и птицы молятся ей и застывают в воздухе, пока не взойдет солнце. Поэтому ты не устал, когда взбирался в гору. Как и предсказывает Воланд, мастер Маргарита на пути к последнему приюту Встречают рассвет, который начинался тут же, непосредственно после полуночной луны. Мастер шел со своей подругой в блеске первых утренних лучей, через каменный мшистый мостик. Деталь скорее итальянского или швейцарского, а не русского пейзажа, примечание автора. Они пересекли его.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 Ты увидишь, какой свет в комнате, когда горят свечи. Ты будешь засыпать, надевший свой засаленный и вечный колпак. Ты будешь засыпать с улыбкой на глазах. Сон укрепит тебя, ты станешь рассуждать мудро. А прогнать меня ты уже не сумеешь. Беречь твой сон буду я. В закатном булгаковском романе для мастера, как и для героев белого доминиканца, главным оказывается не конечная цель, а путь к ней, процесс творчества. Дорога к последнему приюту напоминает тот путь, что предстоит пройти к царству истинного покоя у солнца над горой в белом доминиканце. Все живое застыло как бы в молении утренней заре, навстречу которой идут булгаковские герои. Только вот радости пути у самого Булгакова и Мейринга были разные. Первый стремился к эзотерическому абсолюту, бесконечному постижению тайн магии. В этом он видел путь к возвышению духа над плотью. Для второго, как и для созданного его фантазии мастера, смысл жизни был в художественном творчестве самом по себе, в преданном служении литературе. Маргарита, обещающая беречь сон своего возлюбленного в последнем приюте, напоминает Офелию из «Белого доминиканца» в предсмертной записке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 Поэтому ты должен прожить до конца свою жизнь на земле, а я буду ждать тебя там, в стране вечной молодости. Афилия старше своего любовника и надеется в вечности снова встретить его уже повзрослевшим. Булгаковская героиня, наоборот, на восемь лет младше мастера, и в страну вечной молодости они приходят вместе. Здесь мастер избавляется от безмерной усталости, что накопилось у него в земной жизни, ведь ему приходилось идти по черному пути. Напротив, герой белого доминиканца, избравший белый путь, усталости не испытывает, ибо, в отличие от автора романа о Понтии Пилате, не ищет земного признания. Мэринг был убежден, что вечность и бесконечность – совпадают лишь для идущего путем эзотерического посвящения. Этот мотив есть и в «Мастере и Маргарите». Мастер в вечности обретает способность к бесконечному творчеству. Ему предстоит при свечах, гусиным пером создавать новые, невидимые миру шедевры. Но булгаковскому герою Не дана бесконечная череда инкарнаций, новых жизненных воплощений, которыми Мэринг награждает своих персонажей. Для них смерть — лишь переход бессмертного «я» из одного состояния в другое. В «Белом доминиканце» Мэринга утверждается, что мир по ту сторону также реален или нереален, как и земной. Каждый из них только половина, вместе же они составляют одно целое. Тот потусторонний мир даже еще более реален, чем наш, земной. Этот последний не что иное, как отражение потустороннего, а не наоборот. Для Булгакова, напротив, потусторонний мир только отражение земного мира в человеческом сознании. Воланд и его свита — это всего лишь порождение писательской фантазии, помогающее обнажить людские пороки. Христофор Таобеншлаг носит то же имя, что и основатель рода, и является его последним отпрыском, на котором древний род должен прерваться. Булгаковская Маргарита тоже носит имя первой в роду, средневековой французской королевы и является ее последним потомком. На возлюбленный мастера, не имеющий детей, эта ветвь рода неминуемо должна прерваться. Наибольшее сходство у мастера и Маргариты с последним романом Мэринга «Ангел западного окна» до 1992 года на русский язык, не переводившимся. Вероятно, Булгаков был знаком с немецким текстом, а также мог знать о содержании этого произведения от того же Замятина или от двух других своих друзей – философа и литературоведа Павла Сергеевича Попова и филолога-германиста Николая Николаевича Лямина. Все трое прекрасно владели немецким и интересовались современной немецкой литературой. Главный герой ангела западного окна – живущий в XX веке барон Мюллер, одновременно выступающий и, как видный, английский ученый, алхимик и мистик XVI века сэр Джон Ди, через цепь поколений, связанный с бароном. Мюллер – последний представитель рода Гледхиллов. Он оказывается обладателем рукописей своего далекого предка Джона Ди и, пытаясь, подобно адептам алхимии, обрести высшую внеземную и внематериальную истину, в конце концов сливается с образом предка, начинает ощущать себя Джоном Ди или, по крайней мере, новым земным воплощением инкарнацией знаменитого алхимика. В последнем романе Мэринга существенную роль играют русские персонажи. Агентом-провокатором по отношению к Мюллеру выступает старый русский эмигрант Антиквар Лепотин. Перед Джоном Ди он предстает как посланец русского царя Иоанна Грозного «Маске», что в переводе с англо-китайского жаргона означает «пустяк», «ерунда», «ничего». Липутин подчеркнуто восходит к одному из бесов Достоевского, губернскому чиновнику Липутину, человеку уже не молодому, но слывшему большим либералом и атеистом По своим функциям Липутин напоминает и другого героя русской литературы с подобной фамилией. Речь здесь должна идти о провокаторе Липанченко, из романа «Белого Петербург», прототипом которого был знаменитый агент охранного отделения Иевну Азев. Липотин Умэринка – это агент богини зла, повелительницы черных кошек Исаис Черный и Бартлета Грина. Последний возглавляют Вороноголовых, английских повстанцев середины XVI века боровшихся против церкви. Но одновременно Барт Лед Грин — принц черный Исаис, ее первый слуга и злой гений рода Джона Ди, стремящийся вырвать душу алхимика у сил света. В «Мастере и Маргарите» роль, сходную с ролью Липотина, играет коровье Фагот, тоже генетически восходящий к ряду героев Достоевского. Еще один русский в ангелии западного окна — старый эмигрант барон Михаил Арангелович Строганов. Он умирает в самом начале повествования, причем Липутин предсказывает гибель Строганова, сообщая, что тот не переживет только что начатой последней пачки папирос. У Булгакова в самом начале «Мастера и Маргариты» Погибает Михаил Александрович Берлиоз, инициалы которого совпадают со Строгановскими. Волан тоже предсказывает Берлиозу скорую гибель, и председатель Массолита, не курящий, не успевает выкурить последней пачки папирос, сотворенной сатаной нашей Марки. Как не успевает сделать этого и его курящий спутник, поэт, Иван Бездомный. Слова, вынесенные Булгаковым в качестве эпиграфа к мастеру и Маргарите, и представляющие собой диалог гетевских Мефистофеля и Фауста, «Так кто ж ты, наконец? Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо», цитируется в Мефистофелевской части «Евангелие западного окна». Имя и барон Мюллер характеризует Бартлета Грина, одного из недальновидных демонов левой руки, персонажа по своей роли в романе, близкого булгаковскому Воланду. Мюллер, перед тем, как духовно слиться с Джоном Ди, приходит к выводу, что великий алхимик ни в коем случае не мертв. Он, скажем для краткости, некая потусторонняя персона, которая продолжает действовать сообразно своим четко сформулированным желаниям и целям и стремится осуществлять себя и впредь. Таинственные русла крови могут служить отличным проводником этой жизненной энергии. Предположим, что бессмертная часть Джона Ди циркулирует по этому руслу Подобно электрическому току в металлической проволоке. Тогда я — конец проводника, на котором скопился заряд по имени Джон Ди. Заряд колоссальной потусторонней силы. На меня возложена миссия. Цель — корона и реализация Бафомета теперь на мне. Если только достоин. Если выдержу. Если созрел. Исполнение или катастрофа, ныне и пресно, и во веки веков, и возложено это на меня, последнего. Поэтому козни Бартлета Грина, жертвой которых был Джон Ди, оказываются во благо Мюллеру, лишь помогая ему обрести свою истинную потустороннюю сущность. Воланд же своеобразный проводник добра посредством злых козней. У Мэринка силы зла и тьма олицетворяются не только Бартлетом Грином, но и Черный Исаис, земное воплощение которой русско-кавказская, колхидская княгиня Асайя Шата Калунгина. Борьба сил света и тьмы за душу барона Мюллера символизируется соперничеством его возлюбленной Иоганны Фром. Под именем Яны ее любит Джон Ди и Асаии Шатакалунгиной. У Булгакова же в образе Маргариты причудливо соединены черты добра и зла, света и тьмы, чистой возлюбленной, символа вечной женственности и ведьмы, в которую она превращается под воздействием волшебного крема Азазелла. Вызываемый Джоном Ди ангел западного окна Иль – это тот же самый Азазил, которому восходит Азазелла, демон безводной пустыни и смерти, владыка демонов Запада, то есть страны смерти. Адепт Гарднер Гертнер, обе его фамилии в переводе с английского и немецкого означают «садовник», тоже напоминающий булгаковского Воланда и помогающий Ди Мюллеру противостоять Асаис и Бартлету Грину, следующим образом определяет ангела западного окна. «Эхо, ничего больше!» «И о своем бессмертии он говорил с полным на то правом, ибо никогда не жил» а потому и был бессмертен. Смерть властна над тем, кто не живет. Все исходящее от него знание, власть, благословение и проклятие исходило от вас, заклинавших его. Он всего лишь сумма тех вопросов, знаний и магических потенций, которые жили в вас. Сколько еще таких ангелов зреет там, на зеленых нивах, уходящих в бесконечную перспективу западного окна. Воистину имя им — Легион. Если у Мэринка ангел становится величественным олицетворением демонов самого человеческого сознания, порожденным им фантомом, то Азазелла у Булгакова — лишь один из подручных Воланда выполняющий палаческие функции. Интересно, что в ранних редакциях «Мастера и Маргариты» Воланд звался Азазелла. Это сближало его с ангелом западного окна. Сатана у Булгакова тоже выступает отражением свойственных людям мыслей и пороков. Таинственным руслом крови в булгаковском романе Следует скорее не мастер, подобный Джону Ди, а Маргарита, прапрапраправнучка французской королевы XVI века, современницы английского алхимика. Можно вспомнить слова коровьего фагота о том, что вопросы крови – самые сложные вопросы в мире, и уподобление им кровной связи причудливо тасуемой Галло Декарт Отметим, что в одном из первоначальных вариантов последней редакции романа родство Маргариты с французской королевой объяснялось переселением душ в полном соответствии с буддийским учением, приверженцем которого был Мейринг. Здесь слова коровьего фагота звучали так. Вы сами королевской крови. Тут вопрос переселения душ. В шестнадцатом веке вы были королевой французской. Воспользуюсь случаем принести вам сожаление о том, что знаменитая свадьба ваша ознаменовалась крабопролитием. В окончательном тексте связь Маргариты с королевой осталась лишь на уровне крови, но не переселения душ поэтому исчезли и коровьевские извинения. Сохранилось и упоминание о кровавой парижской свадьбе в Арфоломеевской ночи. Булгаков, в отличие от Мэринка, в переселение душ не верил, и в поздних редакциях романа устранил этот мотив из своего повествования. Ряд деталей мастера Маргариты и ангела западного окна совпадают. Так у Мейринга герои совершают экскурсию на гигантском черном линкольне к развалинам таинственного замка Эльсбетштейн, которому в финале суждено погибнуть в вулканическом пламени. Их машина, развив сверхъестественную скорость, взлетает в воздух и продолжает полет над горами. Во время этого полета Иоганна убивает Асайю, и Линкольн с молчаливым шофером в кожаном одеянии в образе погибшего кузена барона Мюллера Джона Роджера разбивается о берег реки. В ранней редакции булгаковского романа Маргарита совершает полет с Шабаша в нехорошую квартиру в компании ведьм и прочей нечисти на двух Линкольнах, причем в одном из них Шофером был грач в клеенчатой шоферской фуражке, как у Джона Роджера. Тогда, после перелета, один Линкольн врезался в враг и там сгорел, а другой столкнулся на шоссе со встречной машиной, в результате чего гибнут люди. В окончательном тексте Линкольн был заменен просто машиной неопределенной марки. Отметим, что в одном из вариантов промежуточной редакции в этой сцене фигурирует, как у Мэйринга, один Линкольн, а шофер-грач носит перчатки с раструбами, как в ангеле западного окна. В романе Мэйринга Бартлет Грин совершает жертвоприношение пятидесяти черных кошек, чтобы соединиться с их повелительницей Исаисом. Этот обряд называется тайгерм. В эпилоге мастера и Маргариты происходит массовая охота на черных кошек, в результате чего около сотни этих мирных, преданных человеку и полезных ему животных было истреблено, а десятка-полтора, иногда в сильно изуродованном виде, доставлены в милицию. Здесь мы имеем оригинальную пародию на Тайгерм. Есть еще два параллельных эпизода в романах Мейринга и Булгакова. В ангеле «Западного окна» перед переходом барона Мюллера «Вы на бытие» или «Вскоре после такого перехода, ибо время в романе Мейринга размыто, и соотношение реального и потустороннего мира – Порой трудно свести к какой-то единой временной шкале. Ему является Липотин. Шея антиквара повязана красным платком, чтобы скрыть кинжальную рану, нанесенную кем-то из его тибетских собратьев-монахов, владельцев тайн магии. Эти тайные Липотин маски будто бы разгласил Мюллеру, за что и наказан. Во время их беседы к оконному стеклу прилипло мертвенно-бледное лицо княгини Асайи. В конце же беседы барон понимает, что беседовал не со стариком-антикваром, а лишь с его призраком-привидением, ибо в кресле, где сидит Липотин, в действительности никого нет. У Булгакова точно так же перед финансовым директором театра Варьете Римским появляется администратор Варенуха, пытающийся под козырьком кепки вскрыть огромный синяк у самого носа с правой стороны лица. Косвенное свидетельство того, что ударивший его Азазелла левша, демон левой руки. Подобно Липотину, Варинуха говорит с римским измененным голосом, а шею с укусом Геллы закрывает сереньким полосатым кашне. В конце беседы финдиректор с ужасом обнаруживает, что сидящий в кресле администратор не отбрасывает тени и, следовательно, является только призраком. В окне же римский видит Геллу с явными следами трупного разложения. Отметим еще, что образ императора Рудольфа II, знаменитого покровителя алхимиков, мог появиться среди гостей на великом балу сатаны под влиянием знакомства Булгакова с ангелом западного окна, где императору-алхимику отведена заметная роль. Главный герой романа Мэйринга Барон Мюллер не только сливается с Джоном Ди, Я сплавился с ним, слился, сросся воедино, отныне он исчез, растворился во мне. Он — это я, и я — это он во веки веков. Но и преодолев тем самым чары черный Исаис, обретает подлинное бессмертие, став всечеловеком, поднявшись над бытием и бытием отыскав в себе саму энергию, необходимую для достижения высшего духовного «я». Это означает, согласно гностическим и теософским учениям, слияние с Иисусом Христом. Христос в романе Мейринга – это божественный логос истина, и в этом же контексте фигурирует Понти Пилат со своим вопросом об истине. В новом мире, стоящем как над бытием, так и над инобытием, барон Мюллер, литератор, нашедший рукописи Джона Ди, или сам их создавший, мастер, прошедший путем великого магистерия с помощью главы масонского ордена Розенкрейцеров, адепта Гертмера, хотя и соединяется со своей мистической возлюбленной королевой Елизаветой, в развалинах Эльсбетштейна, одновременно это родовой замок Джона Ди в Мортлейке, но полностью лишен возможности заниматься литературой и вообще гуманитарными науками. Это обстоятельство особо подчеркивается в ангеле «Западного окна». Вопросами или книжным знанием в магии могущество не обретешь. Отныне местом приложения сил Мюллеради станет лаборатория, в ней ты сможешь осуществлять то, к чему всю жизнь стремилась душа твоя. Здесь имеется в виду стремление Джона Ди к обретению философского камня, главной цели всех алхимиков, и через это к достижению абсолютной духовной гармонии. Он становится помощником человечества и до конца времен сможет наблюдать земное бытие. Через мюллер будет изливаться благодатная эманация вечной жизни. Но, подобно лишь одному лику двуличного божества Баафамета, взгляд героя Мэйринка будет всегда обращен только назад, к земной жизни. Как и другим членам Ордена Розенкрейцеров, ему не дано знать, что есть эта вечная жизнь, ибо, по словам Теодора Гертнера, все розенкрейцеры обращены спиной к сияющей, непостижимо животворящей бездне. Яна же шагнула через порог вечного света, глядя вперед, так как путь Яны — это женский, жертвенный путь. Он ведет туда, куда мы за ней следовать не можем и не имеем права. Наш путь — это великий магистерий. Мы оставлены здесь, на земле, дабы превращать. Здесь некая неполнота награды данной Мюль-Руди, возможная причина подобного исхода в земном честолюбии мастера Джона Ди, из-за которого алхимик, и слившийся с ним потомок навсегда обратили взор к земной, а не к вечной жизни. У Мэринка полная награда принципиально недостижима ни для кого, и даже безгрешная Яна, пожертвовавшая собой ради спасения возлюбленного, избегла и бытия, и небытия, поскольку, по словам Гертнера, также и нам не дано видеть или хотя бы предполагать, Что такое вечность непостижимого Бога? Она близка и одновременно недосягаемо далека от нас, ибо пребывает в ином измерении. В разных измерениях вечно суждено пребывать Мюллеруди и Иоганне Яне. Как бы на границе этих измерений и расположен замок Эльсбетштейн. Укажем и на то, что основные идеи и сюжетная схема ангела западного окна присутствуют еще в раннем рассказе Мэринга «Мейстер Леонгард», где главный герой стремится найти совершенного мастера и, в конце концов, находит его в себе самом, на развалинах старого замка, соединяясь со своей умершей возлюбленной. У Булгакова мастер воссоединяется в потустороннем мире с Маргаритой, обретая последний приют. В отличие от главного героя «Ангела западного окна», он не только избавлен от земных забот и награжден покоем и тишиной, но и получает неограниченную возможность именно к литературному творчеству, к усвоению книжного знания. Воланд риторически спрашивает трижды романтического мастера, «Неужели ж вам не будет приятно писать при свечах гусиным пером?» А Маргарита рисует перед ним соблазнительную перспективу. «Я знаю, что вечером к тебе придут те, кого ты любишь, кем ты интересуешься и кто тебя не встревожит. Они будут тебе играть». Они будут петь тебе. Ты увидишь, какой свет в комнате, когда горят свечи. Воланд также предлагает мастеру, подобно Фаусту, сидеть над ретортой в надежде, что вам удастся вылепить нового гомункула. Однако в гетовском Фаусте гомункула творит не Фауст, а сторонник гуманитарного книжного знания доктор Вагнер, которому и уподоблен главный герой мастера и Маргариты. Джон Ди Умэринка – алхимик, одержимый поисками философского камня, поэтому в своей последней обители он должен продолжать то, чем занимался на земле – лабораторные опыты. Целью жизни булгаковского мастера было создание великого романа – Творчество в духе романтиков конца XVIII века. Начало девятнадцатого века, поэтому в последнем приюте он будет писать гусиным пером и наслаждаться книжным знанием, героями любимых книг. Каждому дано по его вере, как и провозглашает у Булгакова Воланд, а у Мейринга Теодор Гертмер. Кстати, имя Теодор, греческое «божий дар», носил доктор Воланд в ранней редакции так что инфернальные герои обоих писателей пародийно связаны с Богом. В «Големе», «Белом доминиканце», «Ангеле западного окна» и других произведениях Мэринга главные герои некоторое время параллельно существуют как в земном, так и во внеземном мире, причем духовное воплощение их внутреннего «я» получает возможность наблюдать за своей земной телесной оболочкой, которая потом гибнет в огне пожара. Тем самым духовная субстанция очищается от всего, что мешает ей слиться с Божественным Логосом, Единым Мессией. При этом число 12 у Мэринга символизирует завершение земного бытия. Например, дом, где в огне исчезает тело барона Мюллера, носит двенадцатый номер. А Христофор Таубеншлаг является двенадцатым и последним бароном Йохером. Нечто подобное находим в «Мастере и Маргарите». Там один из вариантов земного конца главных героев — гибель их тел в огне пожара не пощадившего арбатский подвальчик. Но одновременно мастер и его возлюбленная уносятся в Воландом к последнему приюту и из другого мира видят огонь, пожирающий их прежнее жилище. Однако у Булгакова все это вряд ли связано с эзотерической духовной трансмутацией. Скорее здесь метафорический намек на бессмертие великой любви и гениального творчества. Хотя в эпилоге романа говорится о смерти Маргариты и мастера, у читателей остается ощущение, что герои просто перешли в иное измерение, в вечность, где действуют другие законы воздаяния за талант и любовь. В финале «Ангела западного окна» Барон Мюллер обретает способность со стороны наблюдать свое земное бытие и читает в свежем номере газеты, что он будто бы погиб во время пожара вулканического происхождения, который нельзя было потушить, несмотря на все старания доблестной пожарной команды. Пожар этот произошел в доме номер 12 по Елизаветинской улице, намек на мистическую возлюбленную Джона Ди, английскую королеву Елизавету I в сочетании со священным числом 12, причем тело барона Мюллера так и не было обнаружено. В «Мастере и Маргарите» в пламени вызванного потусторонними силами пожара в квартире номер 50 дома 302 Биспа Садовой исчезает труп барона Майгеля, убитого во время великого бала у сатаны. Причем вытащить его и потушить пожар не было никакой возможности. Интересно, что в ранних редакциях Азазелла приканчивал Майгеля с помощью ножа, и только в окончательном тексте доносчик гибнет от револьверной пули. В ангеле «Западного окна» барона Мюллера и Джона Ди неоднократно пытаются убить ножом. Мэринг сохраняет двойственность судьбы Мюллера -ди. то ли он погиб в пламени пожара, то ли его тело бесследно исчезло. У Булгакова мастер и Маргарита или покончили с собой, были отравлены Азазелла, или бесследно исчезли, в эпилоге упоминается версия похищения их Воландом со свитой. Рукопись барона Мюллера, которая и составляет роман «Ангел западного окна», будто бы погибла в огне, но при этом чудесным образом стала достоянием читателей. Точно так же из пепла возрождается сожженная мастером рукопись романа о Понтии Пилате, подтверждая слова о том, что рукописи не горят. Подобная как говорится в том же газетном сообщении о пожаре, бродит по пепелищу и нападает на домовладельца. Рассказывают о какой-то подозрительно смелой даме в чересчур облегающем черном ажурном платье, куда только смотрит полиция нравов, которая из ночи в ночь бродит, словно что-то отыскивая, по пожарищу. Один солидный домовладелец, коего невозможно заподозрить в каких-либо романтических бреднях, уже хотя бы потому, что он член христианско-социалистической партии, уделялся ему приведению особое внимание и частенько шел за стройной незнакомкой следом, разумеется, для того лишь, чтобы объяснить ей вызывающее неприличие ее поведения. В самом деле, разгуливать по ночным улицам в таком узком, полупрозрачном платье. Так вот, этот исключительно положительный мужчина, даже в позднюю ночную пору, не забывающий о нравственности, настаивает на том, что в определенный момент ее отливающее серебром платье растворялось в воздухе, и, о ужас, эта совершенно голая дама подходила к свидетелю, и, покушаясь на его честь примерного семьянина, пыталась ввергнуть его в грех прелюбодеяния. Стоит ли говорить, что все ее ухищрения остались безрезультатными, с тем же успехом сияд щерь греха могла бы соблазнять телеграфный столб? Булгаковская Маргарита, превратившись в ведьму, Безуспешно пытается соблазнить добропорядочного семьянина Нижнего жильца Николая Ивановича, а потом появляется ногой на великом балу у сатаны. После бала она, как кошка, вцепляется в лицо алаизию Магарычу, благодаря доносу, завладевшему комнатами мастера. В заметке, сообщающей о гибели главного героя «Ангела Западного окна», отмечалось. Не только живущая по соседству с домом номер двенадцать молодежь, которая не находит себе лучшего занятия, когда глубокой ночи шататься по улицам, но и люди пожилые, коих трудно заподозрить в легкомыслии, утверждают, что на пожарище в период ущербной луны появляются привидения, причем одни и те же. Но спрашивается, почему сразу привидения? всем этим наивным людям почему то не приходит в голову вполне естественная мысль о мистификации если это вообще не обман зрения устроенной какими то сумасбродными повесами ряженными в карнавальные костюмы неужели среди добропорядочных жителей нашего города есть еще такие в мастере маргарите воланд почти теми же словами Убеждает буфетчика театра Варьете Сокова, что червонцы, брошенные зрителям во время сеанса черной магии, были всего лишь мистификацией, отказываясь верить, что кто-то мог сознательно воспользоваться ими как платежным средством. — Ай-яй-яй! — воскликнул артист. — Да неужели же они думали, что это настоящие бумажки? Я не допускаю мысли, чтобы они сделали это сознательно. Буфетчик как-то криво и тоскливо оглянулся, но ничего не сказал. — Неужели мошенники? — тревожно спросил у гостя Мак. — Неужели среди москвичей есть мошенники? В ответ буфетчик так горько улыбнулся, что отпали всякие сомнения. — Да, среди москвичей есть мошенники. И у Мэриенко, и у Булгакова потенциально имеется возможность рационального объяснения происходящего. Чисто теоретически, ангел западного окна можно истолковать как сопровождающийся раздвоением личности шизофренический бред барона Мюллера, спровоцированный находкой рукописей Джона Ди и гипнотическим внушением со стороны Лепотина. Но такое прочтение Мэринга сознательно пародирует в заключающий роман газетной заметки как образец обывательского восприятия мистических явлений, в реальной возможности которых сам писатель нисколько не сомневался. У Булгакова же шизофрения Ивана Бездомного развившаяся после встречи с Воландом на патриарших и гибели Берлиоза, описано клинически точно. Однако автор «Мастера и Маргариты», как и почитаемый им Эрнст Теодор Амадей гофман рациональным объяснением не исчерпывает всего происходящего в художественном пространстве произведения, что, однако, не свидетельствует о наклонности к мистицизму. Не случайно в сохранившейся в архиве Булгакова статье Израиля Владимировича Миримского Социальная фантастика Гофмана писатель подчеркнул следующие слова. Цитируются с научной серьезностью подлинные сочинения знаменитых магов и демонолатров специалистов по демонологии, примечание автора, которых сам Гофман Знал только понаслышке. В результате к имени Гофмана прикрепляются и получают широкое хождение прозвания вроде «спирит», «теосов», «экстатик», «визионер» и, наконец, просто «сумасшедший». Сам Гофман, обладавший, как известно, необыкновенно трезвым и практическим умом, предвидел кривотолки своих будущих критиков.